Глава четвертая. Бой бабы не всегда говорят правду. Хулиганы прям молятся на эту дурацкую княжонку, как приручить дракона. Простонал Икинг, подбирая клочок обложки и пытаясь приставить его к другому. Они думают, что в ней ответы на все вопросы. А еще отец надеется с ее помощью выиграть спор с большегрудой Бертой. Ты только посмотри на эту книгу. Она уничтожена. О чем ты вообще думал, беззубик? бы Была на кресле, фыркнул беззубик. Бумага вроде как тоже, из из дерева. Я сначала книжку си съела, а потом кресло. Что же делать, взвыл Икинг, в отчаянии швыряя на пол метки книги. Это не починишь. Беззубика выгонят. Беззубик не хочет, чтоб его выгоняли, захлыкнул дракончик. Камикад за тем временем стояла на руках у стены, но тут приняла нормальное положение и сказала. В Остолопской публичной библиотеке наверняка есть и другие точно такие же книжки. Надо просто пробраться туда и стырить одну. Мальчишки на некоторое время потеряли дар речи. «Блестящая идея!» — язвительно заметил Рыбьенок. «А как насчет мятого косматого библиотекаря и его сердцерезов?» «Ой, да ладно! Всего-то один плавный старикашка-библиотекарь, охраняющий целую великую библиотеку. Мы успеем влезть и смыться, прежде чем он вообще поймет, что мы там были!» — небрежно заявила Камикадзе. «Ну, так как, Икинг? Готов ли ты доказать, что хулиганы так же сильны воровстве, как и бойбабы?» Ну, как вы уже поняли, Камикадзе не очень точно выразилась. Мятый косматый библиотекарь охранял Остолопскую публичную библиотеку не то чтобы совсем один. Как мы видели, в первой главе там были еще и такие недостойные упоминания меры охраны, как четыре сотни остолопских вооруженных охранников, ну и дреллинги. К сожалению, Икинг ничего не знал про Остолопскую публичную библиотеку. Да, он пару раз видел мятого косматого библиотекаря, и тот ему не понравился. Но если библиотека такая большая, как говорит Камикадзе, может, действительно удастся очень тихо прошмыгнуть внутрь и стянуть одну из книг так, чтобы никто и не узнал. М? И тогда Беззубика не выгонит, и стоик будет доволен, ведь Икинг поможет ему выиграть спор. Поэтому он медленно произнес, «Ну, ладно, давайте». И с этого момента они были обречены. «Юху!» — выкрикнула Камикадзе, вскинув в воздух кулак. «Грабь награбленная! Вот здорово! А то я все искала повод угнать маминого краткого дракона». И она выбежала из дома, спеша к драконюшням. За ней по пятам следовали встревоженный Икинг, встревоженный Беззубик и еще более встревоженный Робьенок. «Погоди секундочку!» Пропыхтел Икинг, чувствуя, как ситуация стремительно ускользает из-под контроля. «Что это еще за затея с угоном краткого дракона? Что это вообще за дракон такой? И где твоя мама его раздобыла?» «Стырила. У обжора душегуба два дня назад», — объяснила Камикадзе. «Это из их секретного оружия». «Подозреваю, именно поэтому мама приняла воровское пари твоего папы». Ему ни за что не выдумать ничего круче, чем кража секретного оружия у душегубов». «И ничего безумнее», — заметил Икинг. «Никто не крадет у обжора душегуба. И зачем нам вообще сдался этот крадкий дракон, если библиотеку охраняет всего один человек?» «Ну...» — протянула Камикадзе на ходу, придумывая отговорку. «Никогда заранее не знаешь. Вдруг...» Смятый косматый библиотекарь выглянет из окна, как раз когда мы появимся. А если мы прилетим на кратком драконе, заметит он наше приближение, а? Вот, то-то же, радостно заключила она. Добравшись до драконюшен, камикадзе распахнула дверь самого большого дневника и с победной улыбкой указала внутрь. Вот, полюбуйтесь провозгласила она, это и есть краткий дракон. Примечание автора. К сожалению, мы не можем показать вам краткого дракона. Дело в том, что они от природы невидимы.